110. Ясновидение, яснослышание и все прочие ясно чувства отлично от переживаний медиума тем, что у медиума астралы и астральные низшие способности, открытые в мир тонкий, но без контроля воли, автоматически обычно не сопровождаются очищением сознания. Поэтому опасность соприкосновения с низшими слоями астрала велика. Даже в случае чистоты медиума он постоянно под угрозой и снимает руководителей находится в обычных условиях. Ясное чувство есть результат раскрытия полного или частичного центров, огни которых служат защитой от тьмы. Развитие способностей ученика идет очень последовательно и планомерно, ибо каждая способность стоит в себе равную ей по силе опасность, если над ней не установлен контроль воли. Можно представить себе, какой поток может хлынуть в открытое ухо, если не защищено оно связью с учителем и дозором собственной воли. Обострение восприятия тонкого порядка всегда остро и опасно всегда. Только огненное устремленность сердце к незримому водителю охраняет его от вторжения тьмы. И она постоянно на страже, готовая каждое достижение обратить в падение духа, тому и говорится. что через жизнь приходится идти, как по струне через бездну, ибо чем выше полет, тем страшнее возможность падения. И бездна открыта прозревшему дух, чтобы видел и знал, как крепко надо держаться меня. Но идем, ведь мы не страшимся, ибо вместе идем.